Телефонный звонок стюардессы. — Алло, — сняла трубку Карина. — Попросите, пожалуйста, Вадима, — сказал женский голос с эстонским акцентом. — Его нет дома. Что передать? — Скажите, что звонили из аэропорта. — А когда он будет? — Минут через десять. — Я позвоню. — Скажите, его ждет горячий кофе с пирожком. — А вы приезжайте. Он уже будет. — Нет, я не успею. — Я позвоню. Завтра и послезавтра я буду в Москве. Тоже позвоню. А кто со мной говорит? Это сестра Вадима, легко солгала Карина. Очень приятно, ответил голос в трубке. Мне тоже очень приятно. А какая в Прибалтике погода? Я скоро лечу в Прибалтику. Хорошая, дождь пройдет и солнышко. А каким рейсом вы летите? Еще не знаю. Я еще не брала билет. Обязательно заходите ко мне. Запишите мой адрес. С удовольствием. А Вадим не приедет с вами? У него сейчас навалом работы, но я постараюсь его уговорить. Мы, может быть, приедем с Никой. Вы так часто звоните и ни разу к нам не зашли. А я прилетаю и через 4-6 часов лечу назад. Ты должен будешь найти стюардессу. Она тебе очень понадобится. А как ты думаешь, она встретилась с Вадимом? Думаю, что да. В Москве или в Таллине? Наверное, и в Москве, и в Таллине. И что, они встретились в тайне от Ники? Ника знала о встречах Вадима со Стюардессой? спросил Олег. Нет, не знала. Итак, сказал Олег, Вадим встречается с Никой и со стюардессой, но ни та, ни другая об этом не знают. Скорее, со стюардессой было всего две встречи. Одна в самом начале, ну, дня через три-через четыре после знакомства, и другая совсем недавно, в самом конце. Вадим был в отчаянии. В каком отчаянии? Вадим был в отчаянии. Хорошо, но в ночь смерти Карина стюардесса была в Москве? Или ты исключаешь такой вариант? — Нет, — сказал Ваграм, — не исключаю. — И могла оказаться в его квартире? — Могла. — В ночь смерти Карина? — переспросил Олег. — Она могла оказаться в его квартире? — Видишь ли, — ответил Ваграм, — я не могу проследить сейчас весь каринский поток боли. А Карина познакомилась с стюардессой, и в ночь смерти Вадима эти две женщины могли встретиться? «Я не знаю, в какой степени боль Вадима распространялась на стюардессу, но я могу тебе сказать, что Кариной было необходимо с ней встретиться в эту ночь или накануне, но встреча должна была состояться и окончательно решить судьбу Карина, убивать его или нет», — сказал Ваграм. «А почему Карина лишь спустя годы решила проверить, Насколько талантлив ее муж? А как бы ты реагировал, если бы в течение одной весны в твоей квартире появилось сто с лишним картин? Целая галерея. Ты хочешь сказать, что натянутость их отношений подтолкнула ее на этот шаг? Стоит ли вообще дорожить таким мужем? Да нет, все не так. Дело в том, что до сих пор Карин серьезно не занимался живописью. Что-то ему мешало. Ну, Ван Гог тоже стал серьезно заниматься живописью в 28 лет. А Поль Гоген... Так вот, когда в эту весну посыпались картины одна за другой, она растерялась. Она поняла, что с мужем происходит нечто невероятное. Ну да, она выходила замуж за обычного инженера, а тут однажды вечером домой явился гений. Как с ним говорить? О чем? Она... Привыкшая себя считать, пусть не состоявшейся, но актрисой должна была непременно уйти в тень. То есть, пока у него все было плохо, картины скупали за бесценок, она диктовала свои условия, предъявляла претензии, требования и вдруг неожиданное крушение всех иллюзий. Что-то в этом роде. Так вот, почему ни у одной из картин нет названия. Он еще сам не был уверен. А я думал, почему картины не подписаны? — Откуда такая застенчивость у художника? В наше время, по-моему, не страдает застенчивостью. А красивое, как и талантливое, редко бывает несовременным. Ты не сваришь кофе. Поедем ко мне, пообедаем. Какой обед? Глубокая ночь. Так я и не позвонил на дачу. Я сделаю яичницу с сыром. Сыр у тебя есть? По-моему, есть в холодильнике. А ты будешь? «Нет, Олег, я выпью крепкий кофе со сливками». Между прочим, наш Карин очень смахивает на Дон Жуана, раздает телефоны направо и налево. И правильно поступает. Многие женщины не прочь увидеть в своем возлюбленном скрытого Дон Жуана. И все же, все же, все же психологических неясностей становится все больше. Тебя это удивляет? «Да нет». Жизнь уже навсегда вырвалась из привычного логического кольца. Наше мышление бродит по лабиринтам неизвестного. И наши отношения уже не подчинены той логике, где можно все легко объяснить. Держу пари. Сейчас мы услышим передачу на нашу тему. Олег включил транзистор. Нет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня. Нет, нет, нет, нет, мы хотим сейчас. Тигр захохотал. «Понимает, что такое современная цивилизация. Все хотят сегодня». Он погладил зверя. «Всю жизнь мне приходится иметь дело с пространством, необозначенным фактами», сказал Ваграм. «Музыка, живопись, литература, что в них является большей реальностью? Наша повседневная действительность или воображение художника?» В музыке Баха нет фактов, но ты ее слышишь, и мир становится тебе конкретно ясен. И все-таки я думаю, хотя Вадим Карин и Дон Жуан, а любил он впервые. Вот сейчас ты сказал самое главное. Карин до сих пор никого не любил. А когда большой художник влюблен впервые, он видит этот мир таким, каким его до сих пор никто не видел. в его произведениях нет никакой осторожности мы столкнулись с тобой с явлением совершенного порядка в искусстве но беда в том что совершенное беззащитно как ребенок ты устал нет сваришь еще кофе а что много философствую да какую ты мне готовишь подножку я нет эту подножку нам подготовил вадим карин своим автопортретом. Все художники старались скрыть от людей свою нежность и ранимость, и старались написать себя суровее и даже более жестокими, чем они были в жизни. Автопортреты Леонардо, Микеланджело, Тициана и поближе к нам Ван Гога, Ренуар, Сезанна, Пикассо, даже самый нежный из всех великих, Сандро Боттичелли, и тот нарисовал себя хмурым. Были, разумеется, меланхолические, спокойные портреты. Но ни Репин, ни Левитан, ни Тропинин никто из них не любовался собой. А Вадим Карин на автопортрете откровенно, беззастенчиво влюблен в себя. Ты всмотрись в него. Такая глубокая, метущаяся натура. Так себя любить может только очень жестокий человек. Ну, этого жестокого человека уже нет. Давай простим ему самовлюбленность. В конце концов, когда жизнь кончается так трагически, трудно провести границу между самовлюбленностью и иронией по отношению к себе. А ты мудрец, Олег. Хорошо. Давай поговорим о его смерти. Что тебе известно? А ничего. следствия это не было. Обыкновенная процедура, акта смерти с приложением двух заявлений. Врача и Елены Кариной. Вызвали скорую помощь. Приехал врач. Сделал более удаляющий укол анальгина. Тут же уехал. Елена Карина хотела посидеть с мужем. Он ее послал на все четыре перекрестка. Она ушла ночевать к подруге. Вернулась утром, а он мертв. Все понятно. После ухода врача Карина дала своему мужу с чашечкой сладкого кофе или с чашечкой сладкого чая дополнительную дозу анальгина. Наступила кома, Карен потерял сознание и уже больше не проснулся. Полное алиби. Очень современное убийство. Но неужели у тебя нет никаких сомнений, что это было убийство? Никаких, Олег. Никаких. Это тяжкое обвинение, я понимаю. Но это бесспорный факт. И этот болван-врач, он ничего не помнит. и считает, что за сто двадцать рублей у него память блестящая. Он сказал, что у него столько вызовов за вечер, что он успевает только войти к больному и выйти. С ним разговаривали, такой тип, в линзовых очках и с грязным носовым платком. Хотя бы спросил, нет ли у больного аллергии каким-нибудь лекарствам. Поверь, Карина знала, что ее муж аллергик. И была обрадована, когда врач сделал укол. Это ей развязало руки. Но, по-твоему, получается так, что у нее уже были приготовлены ампулы с жидким анальгином. И, если бы не приход врача, она бы все равно нашла способ угостить аллергеном своего мужа. Да, замысел уже существовал. И обстоятельства этой ночи его только ускорили. Как это часто стало встречаться в моей практике. когда очень тесно соседствуют случайное и продуманное. И нередко одно от другого отличить почти невозможно. Ведь Карина – не профессиональная преступница, но ей помог случай. В заявлении она пишет, что понятия не имела, что ее муж аллергик. Заявление Кариной – ложь. Она все отлично знала. Богиня всех богинь. Истина в траурном платье. Ваграм отложил эту репродукцию. «Почему ты ее отложил?» – удивился Олег. «Истина? Тоже женщина?» «Нет-нет, это самая последняя работа художника. В ней предчувствие угрожающих событий. Еще на выставке эта картина помогла мне преодолеть сомнения. Говоря языком математики, у каждого множества есть нижняя грань. которая обязательно является его предельной точкой и ему уже не принадлежит. Следовательно, истина, резко отличаясь по философскому замыслу и художественному исполнению от всех остальных картин, является той самой предельной точкой, то есть последней картиной автора. Усек? Усек. Тогда что же ты отвлекаешься? Извини. Ваграм по-детски смутился. Деньги, опять деньги, опять богатство. Страх потерять богатство. Боялась, что он разведется с ней? Олег, все значительно сложнее. Как раз бросающаяся в глаза банальность истории и путает все карты. Карина понимала, что дело не обойдется без подозрений и обвинений. Люди зависливы. Так ведь бывает, и когда человек вовсе не виноват. А вот ты не задавал себе вопроса, почему Карин почувствовал себя плохо? Она сама была удивлена? Нет, она не была удивлена. Если бы она даже не добавила аллергена, и Карин умер бы от одной ампулы врача, все равно она убийца. Но сам-то Карин видел, что ему собираются сделать укол. Не мог же он забыть, что он аллергик. Да, не мог, но нет, не видел. Как это он мог не видеть и не чувствовать, что врач делает ему укол анальгина? Он находился в глубочайшем трансе, Олег. И для этого у него были слишком веские причины. Ваграм, есть статья, что у Карина наступил творческий кризис. Он не знал, как писать дальше. В ней прямой намек на самоубийство. Сейчас найду. «Не надо искать!» Ваграм выдержал паузу. У Карина был мощный стресс. Он был переполнен такой болью, что не мог почувствовать, когда его кто-то кольнул в мягкое местечко. Он никого не видел и ничего не слышал вокруг. Вот чем воспользовалась Карина. Секрет в этом. «Дела! Как у тебя завтра складывается день? Кошмарно!» Тебе лучше не знать. А у тебя? Кафедра. Эффект бессмысленного пространства. Это еще что такое? Спросил Олег. Ну, представь себе, сказал Ваграм. Человечество лишилось или Бальзака, или Шекспира, или Толстого. Не было бы человеческой комедии «Войны и мира» и «Гамлета». Ну Чушь какая-то. Какая-то чушь. Хм... Каждый большой художник – это законченная гармоническая форма в непрерывном гармоническом анализе мира. Казалось бы, ее уничтожить нельзя, но, тем не менее, ее уничтожают, и тогда возникает эффект бессмысленного пространства. Мы же не знаем о существовании очень многих прекрасных художников, ни об их произведениях, не о том, что они были, и для нас это далеко не безболезненный процесс, обворованный в искусстве столетия и эпохи. Я это говорю не потому, что потеря каринской живописи была бы для человечества невосполнимой, и все-таки где-то был бы ощутимый разрыв в цепочке этого анализа. Ваграм, послушай, я тебе прочту одно интервью Кариной, где она страдальчески заявляет, что пожертвовала своей актерской судьбой ради мужа. Не буду слушать. 21 год. Всего двадцать один год. Ну и птичка. Вот наследственность. Тут никакая генная инженерия не справится. Она выстрадала эти картины. Она их выстрадала. О времена, он нравы. Лучше посмотрим, как была совершена кража портрета Ники